14 -е. Интерлюдия. Многоголос, мегаполис. В любую погоду, наперекор стихиям, он поет свою песню «Войны и труда», песню «Жизни и смерти». Здесь не счесть в чрезвычайных поводов. Спецмашины, не умолкая, кричат сиренами. Здесь во дворах не могут разъехаться свадебные лимузины с неприметными труповозами. Здесь производятся горы мусора которые скрежеща пожирают оранжевые машины, сзади снабженные челюстями наподобие тараканьих. Песню города исполняет многомиллионный хор механизмов и матерящихся автовладельцев, и школьниц, дерущихся ранцами, и гастрабайтеров, разгоняющих лужеметлами, и полезных идиотов, пикетирующих с плакатами, и идиотов просто, которым плакатов не дали. В эпическом этом хоре не слышно только «голосов птиц», Пешеходы, привычные гаму гамму и громы, прокладывают себе дорогу жесткими взглядами. Женщины строчат уверенно на высочайнейших каблуках, а мужчинам незачем быть любезными. Захромавшего, ослабевшего здесь подталкивают на обочину. Не добивают его потому, что некогда. Впрочем, очисткой города занимаются соответствующие службы. Все сущее здесь относится к чьей-нибудь компетенции. Светофор управляет движением, открывает и закрывает окно возможностей. Люди включаются и выключаются, но лица их остаются бесстрастными и бессмысленными. Город шлет командные импульсы непосредственно в мышечок, и человек совершает действия, тысячи действий в течение дня. Городская диспетчерская контролирует миллионы людей, миллиарды действий, применяя самые современные технологии. Город без человека существовать не может. Без мозолистых рук и умственных выделений и регулярно вносимой платы. Люди города очень нужны и полезны, поэтому он их разводит, ловит на стороне и обращает в жителей. И непрестанно пасет при помощи технологий. Правильный житель должен всегда находиться в тренде, поэтому городская диспетчерская формирует гражданскую модную точку зрения и возбуждает покупательский спрос на предметы необходимости. Это она, диспетчерская, вручает кому-то плакаты, а кому-то метлы. Это она снабжает своих подопечных средствами производства, средствами нападения и защиты, всеми средствами к существованию. Ну а если какому-то жителю вдруг покажется, что он несчастлив? Кто-то скажет ему или сам подумает, что он ничтожество, город станет ему утешителем. Несчастливцу достаточно оглядеться, чтобы удостовериться, все кругом таковы. Едут, идут, перебегают улицу, телефонируют, чистят нос, почесывают смартфоны. Очевиднейшие ничтожество. Некрасивые, нездоровые, неудачливые в любви и безнадежно бездарные. Все, однако, исправные жители».